Глава двадцать четвертая. В среду утром машину Индры доставили эвакуатором в Кранли и поместили в специальный бокс местного цехцентра. Венесса вошла в стерильно чистое, хорошо освещенное помещение. Вдоль стены его протянулись верстаки, посередине возвышались гидравлические подъемники. Пахло какими-то растворителями, бензином и металлом. Шикарный серебристый Порше Панамера Индры – сразу оказался здесь в центре внимания. Двое криминалистов были уже заняты делом. Одна фигура в белом одноразовом комбинезоне склонялась над багажником, осторожно распыляя в нем люминол, позволяющий выявить следы крови. А другая что-то собирала с коврика под пассажирским сиденьем Подойдя ближе, Ганесса поняла, что багажником занимается Хина, а салоном Гордон, крупная фигура которого... Безошибочно узнавалась даже в защитной одежде. Заслышав постукивание каблуков Ванессы, он оглянулся через плечо. «Нас предупредили, что вы подъедете», — без особого энтузиазма произнес он, а выглянувший из за заподнятой крышки багажника Хина приветливо улыбнулся ей. Гордон мотнул подбородком на ближайший металлический стол, на котором лежал уже снятый с машины воздушный фильтр. Удачи вам с этими букашками. Не знаю, как вы собираетесь их оттуда выковыривать. У меня есть свои методы. Ванесса подошла к столу, на котором кроме моторного воздушного фильтра обнаружился еще и салонный, задачей которого было тоже отсеивать пыль, песок, сухие листья и насекомых, чьи останки, прилипшие к ребристым бумажным элементам обоих фильтров, она уже видела. Количество их произвело на Наванессу удручающее впечатление. Четыре всадника апокалипсиса с точки зрения насекомых, изменение климата, разрушение среды обитания, фрагментация ареалов и загрязнение окружающей среды привели к тому, что их численность с каждым годом резко сокращалась, свидетельство чего находилось сейчас прямо у нее перед глазами. Еще пару-тройку лет назад, за жаркую летнюю неделю, На этих фильтрах скопилось бы гораздо больше этих мелких летучих существ. Вздохнув, Ванесса достала с одной из полок под столом чистый поднос и поставила его рядом с фильтрами, после чего вставила в уши беспроводные наушники и отыскала в плейлисте последний альбом группы «Хоррорс». «Хоррорс» — очередные представители альтернативного рока, который так любит Ванесса, на сей раз чуть более современные — Эта британская группа, предпочитающая готический стиль, основана в 2005 году. В течение следующей пары часов она осторожно пропитывала бумажные элементы фильтров с обратной стороны мыльным раствором, чтобы освободить прилипшие к ним снаружи останки насекомых. Когда те достигли нужной кондиции, она аккуратно отделила их, а затем еще и пропустила грязную воду через мелкое сито, чтобы собрать оставшиеся. После этого разложила почти не пострадавших от воды крохотных существ на подносе и изучила их сначала невооруженным глазом, а затем при помощи микроскопа. «Ого! А я-то думала, что самая занудная часть нашего ремесла — это написание отчетов», заметила Хина достаточно громко, чтобы Ванесса услышала ее сквозь музыку. Вытащив из уха одну из горошин наушников, та с благодарностью взяла протянутую ей кружку кофе. «Такой же сбор улик, каким вы обычно занимаетесь, только на микроуровне», — отозвалась она, делая глоток кофе. Гордон тоже подошел к ней. «Наверняка было бы куда быстрее и проще выдуть их оттуда сжатым воздухом». «По моему опыту», — ответила Ванесса, — «это слишком уж грубый метод. Есть риск повредить останки насекомых, пытаясь таким образом отделить их от бумажных стенок. А часть вообще разнесет по всему помещению». Я считаю, что так надёжнее». гордон это явно не убедила. Хотя у неё было такое чувство, что если бы она сказала, что небо голубое, он ответил бы, что оно зелёное. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросила Хина. «Обычный для таких случаев набор «теригота» — крылатых насекомых», — отозвалась Ванесса, указывая на сморшенные комочки на подносе, среди которых можно было различить нескольких ручейников с их тонкими изящными тельцами и вытянутыми назад тонкими крылышками, а также мотыльков различных размеров и расцветок. Однако имеются и чисто ночные виды, количество которых говорит о том, что на этой машине все-таки ездили ночью. «Несколько неубедительно, вам не кажется?» — заметил Гордон. «Я знаю, что машина совершенно новая». Но должна же она была каким-то образом попасть к дилеру с завода-изготовителя, в ходе чего наверняка не раз подвергалась воздействию ночного воздуха. Ланесса представил себе, как он твердит остальным нечто подобное с того самого момента, как услышал, что она тут должна появиться. «Да, я это учла», — ответила она, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучала настороженность. Один из детективов уже навел справки и выяснил, что машину доставили в гринцент на автовозе, так что двигатель при этом не работал. Поэтому ночные насекомые могли обнаружиться разве что в передней части машины и на радиаторе, но никак не в моторном и салонном фильтрах. «Все это», — добавила Ванесса, указывая на поднос, — «указывает на то, что этот автомобиль передвигался в ночное время своим ходом, причем В течение последней пары суток, судя по времени гибели этих насекомых. Гордон лишь преувеличенно громко вздохнул и скрестил руки на груди. «Позвоню-ка я Полу», — добавила Ванесса, глянув на часы. «Почти час дня. Хотелось надеяться, что он уже проснулся». Пока она набирала номер, Гордон прислонился к ближайшей стене, наблюдая за ней. Пол сразу же взял трубку. «Ну что?» «Я только что изучила насекомых, обнаруженных на моторном и салонном фильтрах», сообщила Ванесса. «Здесь много ночных видов. По моим оценкам, это говорит о том, что на этой машине ездили и ночью». «Молодец, старушка!» «Пожалуй, мне стоит еще разок навестить миссис Хатсон. «Погоди!» Вдруг воскликнула Ванесса. «Да? Тебе удалось хоть сколько-то поспать?» «Да, пару часиков». Хелен отвезла девочек к своей маме, чтобы они меня не дёргали. «Отлично. Знаешь, ты всё-таки следи за собой, хотя бы ради всех этих погибших людей. Им сейчас нужен детектив, а не какая-то развалина». «Господи, ты мне сейчас напоминаешь Хелен?» «Ничего не слышно про состояние Эми?» «Я только что снял с неё официальные показания. Ей лучше. Но она ничего не помнит про человека, который на нее напал. «Вот черт!» «Вообще-то она спрашивала про тебя. Может, навестишь ее перед отъездом? Она была очень близка с твоей мамой». Ванесса глянула на часы. «Могу заскочить туда прямо сейчас». Полный миг примолк. «Так ты действительно собираешься улететь сегодня вечером?» «Я должна. Я сделала тут все, что могла». Оливия, моя ассистентка, по-прежнему работает над этим делом университетской лаборатории, так что она сразу пришлёт тебе отчёт, как только тот будет готов. В зависимости от вида мух, это может занять пару недель или даже больше. А ещё я снабдила Хину списком других экспертов, к которым она может обратиться. Я ещё заскочу к тебе перед отъездом, чтобы попрощаться. Да уж постарайся. Ладно, ещё пообщаемся». С этими словами Пол дал отбой. Ванесса нахмурилась. Но как он мог ожидать, что она останется? Один раз ей уже пришлось отложить вылет. Укоризненно покачав головой, Ванесса опять повернулась к столу и увидела, что Хина с любопытством рассматривает едва тронутые водой останки насекомых. — И знаете, а я и вправду нахожу это направление криминалистики довольно увлекательным. Ванесса улыбнулась. Может, вам стоит специализироваться на энтомологии? Надо подумать. Ну что ж, у вас есть мой номер телефона, если вам вдруг когда-нибудь понадобится совет». Она посмотрела на часы. «Я, пожалуй, пойду. Я еще обещала заскочить в больницу, чтобы навестить Эми». Хина улыбнулась. «Был очень приятно познакомиться с вами, доктор Марвуд. Мне тоже Хина. Звоните, если что? Договорились». Ванесса посмотрела на Гордона. «Ну все, я пошла!» — крикнула она ему. «Хина, сохрани для меня все эти образцы, и уже сегодня я подготовлю официальный отчет». Он поднял на нее взгляд. «Значит, это все?» «В смысле? Вы уезжаете? Так вот попросту?» Ванесса скрестила руки на груди. Ей уже надоело, что все эти люди пытаются вызвать у нее чувство вины. «Мне нужно успеть на самолет». «Ну и что?» — парировал Гордон. «По вашей родной деревне разгуливает серийный убийца, который убивает ваших старых друзей». У Ванессы отвисла челюсть. «А ведь сначала вы даже не хотели, чтобы я вообще при всем этом присутствовала». Он пожал плечами. «Лично против вас я ничего не имею, доктор Марвуд. Мне просто кажется, что привлечение слишком большого количества экспертов — только излишне все усложняет. Я занимаюсь этим делом вот уже 30 лет, и за все это время подход к криминалистике при расследовании преступлений успел кардинальным образом поменяться, прямо у меня на глазах. И раньше все было проще, прямолинейнее. Гордон вздохнул. Мы могли следовать своим инстинктам, доверять своему опыту и смелей высказывать свое собственное мнение в суде. Но в последнее время все чаще оказываемся под перекрестным огнем противоречивых мнений, с трудом пробираясь сквозь лабиринт всяких бюрократических препон и канцелярской волокиты. В чем-то Ванесса его понимала. Она и сама на своем собственном опыте давно уже убедилась в том, что с каждым годом криминалистическая экспертиза становится все более сложным делом, особенно когда в процесс вовлекаются бесчисленные сторонние эксперты, консультанты и прочие подобные игроки. Но большинство из них обычно представляют собой не более чем балласт, используемый в суде чисто для веса. В отличие от неё «Инстинкты не очень-то компенсируют испорченные по незнанию улики, вроде протухших мушиных яиц», — бросила она в ответ. и тут же направилась к выходу, мысленно готовясь к встрече с Эми в больнице. Направляясь по больничным коридорам в сторону отделения, в котором, как сообщил ей Пол, лежала Эми, Банесса никак не могла выбросить из головы воспоминания о последних минутах жизни своего отца в этих стенах. «Произошло это 15 лет назад», и под конец сознание у него настолько помутилось, что он мало кого узнавал и считал, будто Винсент по-прежнему где-то рядом. Поначалу Ванесса напоминала ему, что Винсент пропал без вести, но это лишь возвращало ему былую боль и гнев. «Почему ты отпустила его одного?» — кричал он на нее. «Это ты во всем виновата». Вскоре она научилась... мириться с этим его состоянием, отвечая ему, что Винсент в школе и скоро присоединится к ним. Эти воспоминания, наконец, рассеялись лишь у двери маленькой отдельной палаты Эми, возле которой стоял на страже полицейский констебль. Пол заранее позвонил ему, чтобы предупредить о визите Ванессы, поэтому, при виде неё, парень в форме сразу отступил в сторону, позволяя ей войти. Сделав глубокий вдох, Ванесса толкнула дверь и вошла в палату, в которой ее встретил больничный запах антисептика. Эми лежала на койке, рассыпав по подушке длинные седые волосы. Повернув голову на бок, она с каким-то странным выражением на лице смотрела сквозь оконное стекло на вырисовывавшееся вдали силуэт Гринсенда. «Эми», — тихонько позвала Ванесса, — «это я, Ванесса Марвуд», Женщина повернулась, чтобы посмотреть на нее, и ее лицо осветило с узнаванием. «Ванесса, я сказала Полу, что хочу с тобой повидаться. И вот я здесь. Как вы?» «Жива, по крайней мере. Ты знаешь, что нож проткнул мне яичник?» проткнул яичник. Травматическое оплодотворение», как и подозревала Ванесса. «Мне сказали, что я еще хорошо отделалась». добавила эми со слабой улыбкой. «Вы явно сделаны из более крепкого материала. Хотя мы, независимые женщины, все такие, точно?» Ренесса согласно улыбнулась. «Однако вот от этого я далеко не в восторге», продолжала эми указывая на капельницу, прозрачная трубка, который сбегала к ее руке. «Одному Богу известно, чем они тут меня накачивают. Это поможет вашему организму восстановиться». «Да ладно. Зная большую фарму, могу сказать, что половина всей этой дряни явно не пойдёт мне на пользу. Так что мне ничего не останется, кроме как вернуться за добавкой». Намёк на неоправданно частое использование врачами широко разрекламированных обезболивающих средств, вроде оксикантина, вызывающих наркотическую зависимость и ставших причиной так называемого «опиоидного кризиса» — эпидемии наркомании среди обычных людей — в США, Великобритании и ряде других западных стран. Ванесса придвинула стул и устроилась рядом с кроватью. Улыбка Эми смягчилась. «Ты только глянь на себя, какая ты теперь взрослая. Твоя мама наверняка гордится тем, какой ты стала, Ванесса. Знаешь, по-моему, мы все трое из одного теста. Независимые, увлеченные своим делом, не идущие у остальных на поводу». При упоминании о матери Ванесса слегка напряглась. «Значит, ты от нее давненько ничего не слышала?» — спросила Эми, заметив это. «Уже много лет. Хотя знаю, что с ней все в порядке. Да, поскольку на ее веб-сайте по-прежнему появляются новые работы». Эми поступала точно так же, как и Ванесса, регулярно заглядывая в онлайн-галерею своей старой подруги. Готово поспорить, что она делает то же самое и в отношении тебя, заметила Эми, приглядывать за тобой издалека. Ванесса не удержалась и пренебрежительно фыркнула. Эми крепко сжала ей руку, хотя напрягаться явно было больно. «Могу тебя заверить, Ванесса, что так оно и есть. Она любила тебя, очень любила. И всегда будет любить. Забавный способ это показывать». И Эми внимательно посмотрела ей в лицо. «Мы, женщины, сложное создание. Как и в тех насекомых, которых ты так любишь, в нас есть нечто большее, чем способны понять мужчины». Лицо у нее помрачнело. «А твоя мать всегда была куда сложнее большинства остальных. Но что я знаю точно, так это что она следит за твоими успехами. К примеру, я просто уверена, что она в курсе твоего отъезда в Нью-Йорк». «Да уж не сомневаюсь, что знаете», — сказала Ванесса с кривой улыбочкой. «Предпочитаю быть в курсе того, чем дышат люди, готовые пойти наперекор этому миру. Когда ты улетаешь?» «Сегодня вечером, хотя должна была еще позавчера. Выходит, ради этого дела ты принесла вылет? Ради гринсенда?» Ванесса кивнула. «Полутрассу так просто не откажешь». Имя на несколько секунд примолкла. «А ты уверена, что это хорошая мысль сегодня вечером уехать отсюда?» — спросила она наконец. Ванесса закатила глаза. «И вы говорите прямо как пол. И как половина людей, с которыми я общалась последние пару дней. Нет, все они думают о том, что сейчас нужно этим погибшим беднягам. А я думаю о тебе». Пожалуй, перед отъездом в Нью-Йорк «Тебе стоит расставить все точки над «и». Окончательно расставить, завершив все начатые здесь дела, чтобы со спокойной совестью заняться новым делом на новом месте». Ванесса нахмурилась, теребя на пальце кольцо в виде стрекозы. «Может, Эмми в чем-то и права?» Та, поморщившись, попыталась сесть. «Эмми не надо. Мне нужно». Женщина сжала руку Ванесса, глядя ей прямо в глаза – «Завершённость — это кисть, которая раскрашивает холст твоего будущего. А без этого как ты сможешь извлечь всё самое лучшее из следующего этапа своей жизни? Тебе нужно задержаться и довести это дело до конца, Ванесса». Та задумалась над этими словами. Наверное, Эми в самом деле была права. Вдобавок, вдруг произойдут ещё такие же нападения, ещё убийства — А она будет находиться при этом на другом конце света. Сможет ли она с головой окунуться в свою новую жизнь, чувствуя, что не сделала все от нее зависящее, чтобы помочь деревне, в которой прошло ее детство? Чтобы помочь Полу? Ванесса опустила глаза на запястье. Почти два часа дня. Ей и вправду совсем скоро надо уезжать отсюда. Она бросила взгляд в сторону Гринсенда за окном. Почему все это не могло случиться хотя бы неделю назад? Нет, больше нельзя откладывать вылет. Она просто не могла себе этого позволить. «Хватит уже обо мне», — произнесла Ванесса, улыбнувшись Эми. «Теперь я хочу послушать про вас». Пообщавшись с Эми, Ванесса вышла из больницы, села в свой пикап и поехала обратно в Гринсенд на ферму бабочек. Ей просто хотелось как следует попрощаться с этим памятным для нее местом. Заехав прямо в заросли травы, она остановила машину и выбралась из нее, любуясь бескрайним простором лугов, расстилавшихся перед ней. Это было то самое место, где много лет назад бесследно исчез Винсент. Сейчас оно выглядело довольно жалко, со всем этим мусором и разбросанными по траве обломками мебели. Приглядевшись, Она заметила что-то прислонённое к задней стене оранжереи. Огромную деревянную скульптуру, некогда высившуюся в самом центре автостоянки. Теперь эта работа её матери, забытая и заброшенная, понемногу гнила почти на том самом месте, где исчез Винсент. Странное совпадение, пробормотала Ваннеса себе под нос. И, отвернувшись от скульптуры, она прикрыла глаза, позволив безмятежности момента на миг окутать ее. Его единение лугов вдруг ощутило незримую связь с Винсентом, как будто что-то от него по-прежнему оставалось в шепоте ветра и шелести сухой травы. «Винсент», — еле слышно произнесла она, «надеюсь, что ты обрел покой, где бы ты сейчас ни был. Я люблю тебя». А когда вновь открыла глаза... Взгляд ее упал на какую-то фигуру вдалеке. Сердце у нее чуть не остановилось, когда на миг ей показалось, что это Винсент. Но когда фигура приблизилась, Ванесса поняла, что это Эйб Эбботт. Разве Пол не пытался сейчас его выследить? Ванесса бросила взгляд на свой пикап, двигатель которого был еще теплым, а на заднем сиденье лежал ее чемодан, собранный для новой жизни. Её ждали перелёт через Атлантику и совершенно новая глава в её жизни. И всё же прямо перед ней маячил Эйп, настойчивое напоминание о деревне, которую она собиралась оставить позади. О том месте, в котором оставались её корни, какими бы узловатыми и запутанными они ни были. Ванесса колебалась, разрываясь между этими двумя мирами. Пальцы непроизвольно потянулись за ключами от машины — Она все еще могла совершить свой побег, оставив все это переплетение злосчастья и боли позади. Но потом вспомнила про Пола, про всех жителей этой деревни, и мертвых, и живых, и задумалась о том, как ее опыт, ее присутствие могут склонить чашу весов в сторону поимки убийцы, преследующего этих людей. Ванесса опустила ключи от машины обратно в карман и со вздохом, вобравшим в себя сердце, всю тяжесть принятого решения направилась к Кейбу